Два рассказа. Он пошел на войну добровольцем. Его отправили в Марокко на пароходе 1 октября 1925 года. В 1924-1926 годах Франция вела войну с восставшими под предводительством Абд-Аль-Керима рифскими племенами образовавшими республику Риф. В тот день многие отплыли вместе с ним, а сколько еще отправилось позднее. Кое-кого соблазнили посулы правительственных вербовщиков, пропагандистов и военной администрации, ловко заманившие их в сети, другие попались на удочку газетным писакам, в задачи которых входит широко рекламировать благо французской цивилизации во всем мире вообще и в Марокко в частности. Солдат Оливье Бонарон ничем не выделялся среди остальных новобранцев, которые как муравьи копошились на судне. Но мы сейчас остановим свой взгляд именно на нем, потому что он нам понятен, да и вызывает у нас сочувствие. Молодой этот парень, искренний, симпатичный и не очень разбитой, может служить характерным представителем тех юношей, которые по собственному почину пошли на войну, так же, как и они, Оливье Бонарон не успел еще осознать, что такое жизнь, что такое смерть, и не разглядел всей чудовищной лжи, существующей в нашем мире. Судно «Гаити» принадлежащая трансатлантической компании, только что отплыла от берегов Франции, груженная свежим пушечным мясом. Среди молодых солдат оказалось и несколько бывалых служак, как, например, сержант третьего полка колониальной пехоты, один из тех грязных скотов, в которых штабные офицеры и чиновники военного министерства стыдливо именуют весьма энергичный унтерофицер. На самом же деле он был отъявленный бандит и закоренелый пьяница. Общеизвестно, что полки колониальной пехоты по большей части находятся в дрожащих руках подобных типов. Так вот, этот самый сержант уже несколько раз пробежал по палубе судна, которое мы с полным правом можем назвать торговым. Наступили сумерки. Было уже половина девятого вечера, и очертания берегов Франции едва можно было различить в далекой дымке. Многие поднялись на палубу подышать свежим воздухом, полюбоваться последними отблесками заката и в последний раз посмотреть на родную землю, которая постепенно стушевывалась, как будто таяла между небом и морем. Рядовой Бонарон — Тоже вышел из трюма и, подставив лицо ветру, задумчиво смотрел вдаль. Картины внешнего мира, пройдя сквозь призму его мыслей, причудливо преломлялись в его мозгу. На палубу вылез пьяный в стерку сержант, возмятый фуражке, съехавший на бок, с физиономией и шалом взглядом. Спотыкаясь, переходил он от группы к группе, Приставал ко всем, хватая то одного, то другого, разглядывал их, рыча от злости, как бешеная собака. Это ты? Ты бормотал он? Этот сумасшедший искал кого-то. Утром он повздорил с другим сержантом с острова Мартиники, и теперь, после нескольких стаканов спиртного, в его пьяной башке засела дикая мысль убить мартиника. Ведь когда люди поссорятся, иного выхода нет. И шатаясь из стороны в сторону, он угрожающе размахивал револьвером, упрямо разыскивая черного сержанта. Вдруг этому мерзавцу, у которого все плясало перед глазами, показалось, что он нашел наконец своего недруга, и тогда он вытянул руку и выстрелил. Оливье Бонарон Раненый в живот рухнул на палубу и простонал «Все кончено! Бедная мама!» Это были последние его слова. Он потерял сознание и больше уж не приходил в себя. В нем продолжала жить только боль. Можно сказать, что он был уже мертв, хотя сердце его билось еще больше суток. Пароход остановился на рейде у маленького порта Руайян. По радио запросили помощи, и вскоре за раненым, которого постепенно покидала жизнь и у которого не было сил кричать, приехал катер. Но уже ничто не могло спасти юношу, и после 30 -часовой агонии он скончался в Роянской больнице. Из многочисленных свидетелей этого происшествия трое дали письменные и совершенно точные показания с соблюдением всех формальностей. Вот их имена — Бурдо, Роллан, Рошто. Бедная мама, которая жила в Ангулеме, узнав о смерти своего сына, обезумела от Зарываясь слезами, она написала военному министру, попросила дать объяснение. В каких же словах министр выразил ей соболезнования, принес извинения, как попытался он оправдать преступление негодяя. Вот письмо, полученное госпожой Бонарон от главы военных властей, которые забрали у нее сына, юношу 21 года, и едва он успел покинуть порт, вернули его мертвым. «Сударыня, в ответ на ваш запрос имею честь сообщить вам результаты расследования» которые я приказал провести для установления обстоятельств смерти Оливье Банарона, солдата 107-го пехотного полка, раненного 1 октября на борту судна Гаити, направлявшегося из Бордо в Марокко. По дороге в больницу Оливье Банарон рассказал следующее: находясь в трюме парохода Гаити, принадлежащего трансатлантической компании, Я стал свидетелем ссоры, возникшей между сержантом и одним негром. Этот последний ударил сержанта, и тот, выхватив револьвер, начал угрожать негру. Я бросился к сержанту, хотел его обезоружить, и в тот момент, когда я схватил его за руку, он нажал спусковой крючок и выстрелил мне в живот. Несмотря на все принятые меры, солдат Оливье Банарон Умер в больнице Руайяна в два часа утра. Хотя ужасное происшествие было совершенно непреднамеренным, виновник его заключен в тюрьму по приезде в Касабланку и передан военным властям. Он предстанет перед трибуналом. Акт о смерти Оливье Бонарона подписан мэром города Руайяна 2 октября сего года. Примите уверение в совершенном к вам уважении. Не будем говорить о равнодушном, развязном и даже грубом тоне этого письма, о канцелярском слоге, которым этот армейский сановник сообщил матери погибшего о результатах мнимого расследования. Отметим лишь, что перед нами два изложения одной и той же драмы. Одно правдивое, а другое военное. Все заявление военного министра — чистейшая выдумка от первого до последнего слова. Прекрасно зная, что по этому происшествию не будет проведено никакого расследования и никакого опроса свидетелей, памятая, что свидетели и возможные обвинители исчезнут в Ривском аду, куда легко попасть, но откуда трудно возвратиться, надеясь на то, что правду о трагедии разыгравшийся однажды вечером на борту судна, поглотят волны морские, развеют ветры буйные. Глава французской армии, имевший полную возможность установить истину, нагло пильницевал факты, дабы спасти честь мундира. Интрига этого романа Фильетона вымышлена от начала до конца. Все происходило совсем иначе, чем повествует казенная бумага, присланная с улицы Сен-Доминик. Банарон ничего не рассказывал, пока его переносили в больницу. В это время он уже был бессловесным трупом. Три свидетеля, о которых я упоминал, три его товарища по 107-му полку, выехавшие одновременно с ним из лиможского гарнизона, сделали... Все трое совпадающие и совершенно точные заявления, которые полностью разоблачают министерскую ложь. Не подлежит ни малейшему сомнению, что мерзкий пьяница, а нас учили, что в армии пьянство считается отягчающим вину обстоятельством, совершил убийство с заранее обдуманным намерением. По ошибке он убил другого человека, но это сути дела не меняет. Преступник действительно предстал перед военным трибуналом в Касабланке 13 января 1926 года. Трибунал приговорил его к двум месяцам тюрьмы и двумстам франкам штрафа, да и то условно, то есть фактически он не понес никакого наказания. Разыграли лицемерную комедию, чтобы оправдать его, а ведь это еще хуже, чем совсем не предавать его суду. Возможно ли более ясно сказать чинам колониальной пехоты и всех других пехот, что они могут не стесняться, если им взбредет в голову избрать мишенью для стрельбы шкуру солдата? Они ничем не рискуют. Безнаказанность обеспечена. Когда же трудящийся класс, из которого зловещие поставщики пушечного мяса извлекают Такие прекрасные армии, и во время войны гонят их на бойню, когда же он изрыгнет, наконец, остатки стародавнего преклонения перед национальной армией, почитания военных министров, военно-полевых судов и прочих красот милитаризма.